Глава 7. Сара Келлер. Агент Келлер вставил ключ в замочную скважину двери небольшого дома, смахивавшего на оранчу, пока у фонаря над её головой кружили мотыльки. Ридингтон в штате Нью-Джерси отнюдь не считался элитным городком, что вполне её устраивало. С учётом зарплаты агентов ФБР, здесь хотя бы цены не были запретительные. К тому же, в окружении семей рабочего класса и молодых пар, займевших свой первый собственный дом, Она чувствовала себя в безопасности. В прихожей она услышала доносящиеся из кухни голоса и остановилась. Тихо положила ключи в чашу на столике и неслышно пошла вперёд, осторожно ступая по деревянному полу и стараясь избегать скрипучих половиц. У двери на кухню шум стал громче, трещало, будто играли на маракасах, и весёлые хихиканье. Келлер незаметно заглянула внутрь. У плиты стоял Боб, готовя попкорн, который нужно помешивать на огне в воронке из фольги. За его действиями заинтригованно наблюдали близнецы: Майкл в пижаме с динозавром, а Хезер в хлопковом халатике с диснеевской принцессой. Боб быстро помешивал кукурузные зёрна в формочке из фольги, пока дети вертелись из стороны в сторону с той же скоростью, с какой орудовал он. Вдруг мужчина остановился, и двойняшки замерли на месте. Майкл, вскинув руки, как пугало, а Хезер, вовсю стараясь сдержать смех. Зашипело масло, и Боб стал выписывать сковородкой широкие восьмерки, а дети вращать бедрами в такт, будто кружа невидимые обручи. Келлер почувствовала, как ее затопила волна нежности. Боб начал лысеть и ничуть не напоминал стильных, хлощенных молодых агентов ФБР. На его голове красовался старомодный венчик густых черных волос. Из футболки с изображением какой-то группы выпирал пухлый живот, но их детям он внушал такой же трепет, что и кинозвезда своим фанатам. Самой Келлер, впрочем, тоже. Некоторые девушки хотят выйти замуж за мужчин, похожих на их отцов. Келлер подозревала, причины несчастья такого множества семей кроется в том, что женщины ищут идеализированные версии первого в своей жизни мужчины. Однако сама она в отношении родителя никаких иллюзий не питала. Если её отец был ловким, энергичным юристом, уделявшим слишком много внимания собственной внешности, то Бобу можно было по праву назвать папой-демаседом, который, ну просто взгляните на него. Отец считал, что демонстрировать чувства удел слабаков, в то время как у Бобба вся душа была на распашку. Он в открытую плакал, когда смотрел фильмы и школьные спектакли детей. И если отец, следуя старейшему на свете стереотипу, завёл интрижку с секретаршей то Боб был верен ей, как лабрадор. Но самое главное, отличался невероятной добротой. "Мама!" хором заорали близнецы, наконец заметив, что она подглядывает за ними из-за двери. Келлер опустилась на колени. Когда дети бросились её обнимать, она ощутила лучшее чувство на земле. Боб переставил попкорн на незажжённую конфорку, подошёл к ней и поцеловал. "А мы будем смотреть холодное сердце", заявила Хезер. Опять Келлер подняла на мужа глаза. Вам давно пора лежать в кроватках. Мамочка, ну пожалуйста, замолился Майкл. Папа нам разрешил, вклинилась дочь. Дайте маме хоть минутку отдохнуть. У неё сегодня был долгий день. Потом Боб взглянул на Келлер. Тебе что-нибудь приготовить? Я перекусила сэндвичем. Может, тогда немного вина? предложил он, разрезая фольгу и высыпая попкорн в пластиковую миску. А вот это удовольствие. Мужчина посмотрел на двойняшек. Включайте фильм, мы сейчас придём. Майкл схватил миску и вышел из гостиной. Сестра последовала за ним. Я ж типа немного, подавиться попкорном проще простого, крикнула отец им вслед. Келлер сел за небольшой кухонный стол, боп достал бокал и поставил его перед женой. Затем продемонстрировал бутылку со словами «Только лучшие вины из коллекции Трейдер Джоуз», фальшиво имитируя французский акцент, и налил ей. Трейдер Джоуз – американская сеть супермаркетов. Женщина сделала бокалом несколько круговых движений, поднесла к носу и немного отпила, пробуя напиток на вкус. Не Whole Foods 2019 года, конечно, но все же сойдет. Whole Foods – американская. сеть супермаркетов, специализирующихся на продаже органических продуктов без искусственных консервантов, красителей, усилителей вкуса, подсластителей и трансжиров. "Я так понимаю, денёк выдался ещё тот", спросил муж, устраиваясь рядом с ней. Из груди Келлер вырвался тяжкий вздох. "Я отвезла парня на север штата в тюрьму Фишкилл, чтобы он рассказал обо всём брату. Как он? Ему 21. Его родители, брат и сестра погибли. А старший брат сидит в тюрьме и не забывает о том цирке, который устроили журналисты. Боб кевнул. У меня из головы никак не идёт его семья, продолжал Эллер. Их мальчик был ровесником наших близнецов. Боб накрыл ладонью руку жены. Раз уж мы о них заговорили, что-то они подозрительно притихли. Я сейчас вернусь. С этими словами он вышел из кухни, а когда вернулся, на его руках крепко спали близнецы. Ой, А я так хотела с ними пообниматься. Смотри на вещи оптимистично. Тебе и правда хотелось пересматривать холодное сердце. Боб разнёс детей по их спальням и вернулся. Прости, я всё время пропадаю на работе в последнее время. Тебе не за что извиняться. Киллер допила вино, и он налил ей ещё. Думаешь, это как-то связано с компанией его отца? Проводимое расследование об отмывании денег фирмы Маркони было единственной причиной по которой Келлер привлекли к этому запутанному делу с Пайнами. Сомневаюсь. Эван Пайн в компании был мелкой сошкой, ответила она. И в список допрашиваемых попал только потому, что его уволили. Те, кому указали на дверь, всегда с охотой поливают грязью бывших работодателей. Но совпадение согласись довольно странное, заметил Боб. Компания вводит тёмные делишки с картелем, а потом вдруг в Мексике погибает целая семья. Фишер тоже так сказал. Но это притянуто за уши. Ему просто хочется провести связь, чтобы подключиться к громкому делу и обратить на себя внимание высокого начальства. Значит, по-твоему, это банальный несчастный случай? Я этого не говорила. Фрагмент шоу Природа насилия. Сезон 1, эпизод 3. Вы чёртовы идиоты. Тёмный экран. На фоне шёпота толпы звучит голос судьи, сообщающего, что присяжные вынесли вердикт. Постепенно появляется изображение. Кадры из зала суда. Судья зачитывает вердикт. Зрительские ряды отзываются смесью одобрительных возгласов и плача. Звучит призыв к порядку. В этот момент встаёт человек, гневно тычет пальцем в судью, прокурора, адвоката защиты и наконец в скамью присяжных. Эван Пайн. Вы, чёртовы идиоты, позор вам всем. Судья. Успокойтесь, я не допущу беспорядков в зале суда. Эван. Он невиновен. Вы все придурки, уроды. Рядом с Эваном Пайном появляются двое охранников. Завязывается драка, в результате чего его вываливают из зала суда. Эван. Он невиновен. Мой сын невиновен.